Если сестра переступит через ногу брата или заденет его лицо полой одежды, она приводит брату искупительную собаку. Сестра в семье считается чужеродной. Как вырастет, так и отдадут ее замуж в чужой род. Она должна взять собаку в другом роду. Если зять выругает или ударит по лицу, или переступит через ногу тестя, он отдает ему искупительную собаку. Споткнется гость в юрте, да упадет, отдает хозяину искупительную собаку. Костер догорал. Молодой геляк положил на него три толстых полена, отгреб подальше мусор и лег спать. Расстроенный башняк повесил лунты на шест и завернулся на нарах в медвежью доху. «Нехорошо получилось с очагом», — каялся мысленно. «Недругами легли. А кем завтра проснемся? Потребует старик собаку или пачкой табаку обойдемте?» Лейтенанту не спалось от тяжелой усталости. Тело зудилось в просоленной потом одежде. Кажется, и блохи кусали. Потрескивали, шипели дрова. Беспокойно ворочались гиряки. Перед сном слишком много ели. Часто плакал ребенок. На улице рычали собаки. Гулко стрелял в проливе лед. Ночь лейтенанту показалась угарно длинной. Наконец, в дыре крыши посветлело. Он обулся и вышел из юрты. Жгуче морозило, над торосами стоял туман. Поклажина на артах цела. Собаки лежали прямо на снегу за клубками. А вот одной собаки, кажется, нет. Башняк еще раз пересчитал клубки. Да, нет черного ушастого кобеля, взятого на острове лангар. Тут он лежал, Лешка не успела затвердеть. «Если у меня в каждом стойбище будут красть по собаке, пропаду я на острове». В первый миг лейтенант готов был ворваться в юрту, схватить за шиворот старика. Но, постояв немного на морозе, он подумал, что силой и угрозами не убедишь хозяев вернуть собаку, только себя погубишь. Может, отвязалась или соседи увели. Как бы там ни было, я не уйду без собаки, решил Башняк. Если уйду, покажу туземцам слабость и нерешительность. Он вернулся в жилье. Взлохмаченный старик снимал пальцами нагар с фитиля жирника. Башняк разбудил Позвейна, внешне спокойно сказал ему о пропаже собаки. Позвейн надел на босые ноги Олочи, сбегал на мороз, из порога подступил к старику, злой и отрывисто что-то закричал. Старик сопел, разглаживая руками волосы на голове, как бы не обращал внимания на рассерженного гелика. «Скажи старику, пока собаку не вернут мне, я не уйду из юрты», — велел Позвейну башняк. Он умылся снегом и сел пить чай, расстелив кусок холста прямо на нарах. В юрте наступило тягостное молчание. Позвейн несколько раз заговаривал со стариком. Летенант по голосу слышал. Геляк умолял старика вернуть пса и грозил, и ругался. А старик сутуло сидел на нарах и курил свою трубку. «Не бронись!» сказал Башняк-переводчику. «Молчи жди. Или одумаются они, или мы найдем, как заставить их вернуть нашу собаку. А ругаться бесполезно». «Худой люди!» негодовал Геляк. «Ты, капитан Николай, молодой. Можно бы тебе простить. Ты же не знал. Очаг железом трогать грех. Собаку заходили. Худой люди!» Позвень часто выбегал из юрты, побаивался, как бы и других собак не увели сахалинцы. Давно рассвело, над льдами выкатилось солнце. Пора в дорогу. Башняк вышел на улицу и взялся соскабливать ножом надиры с полозьев нарты. Его сердце так и разрывалось от безделья и неопределенного ожидания. Старик и молодой геляк тоже вышли из юрты. Старик принялся точить копье на камне, а молодой перетягивать тетиву лука. — Смотри, капитан, это они нас пугают. Презрительно заметил позвейный сплюнул «Нашли время копье точить, лук ремонтировать. Ай, бессовестные люди! Кто учил их гостям делать худо? Покарают юрту злые духи!» «Мы тоже их пугать будем», — сказал Башняк. «Чисти ружье, а я пистолета смотрю Лейтенант достал из кармана куртки двуствольный пистолет, вытер обрезент, продул отверстие. Игелики продолжали усердно налаживать свое оружие. Прилетела нарядная кукша, уселась на лиственнице. Вдруг птица растрепанным комом упала в снег.